Белая башня. Вечер. Отец Эдуард Дежекс, член общества Иисуса, стоял на одной ноге. Он повредил щиколотку и оглядывал след, оставленный им на крыше белой башни. Интересовало отца Эдуарда главным образом, где содержимое сумки, которая в последние несколько мгновений значительно полегчало. Под натянутым тросом, вперемешку с упавшими шотландцами и разлетевшимися в стороны кинжалами, пледами и беретами, пролег млечный путь монет и кожаных мешочков. Дежекс заковылял назад, складывая их в сумку. Устыдясь, что святой отец сгибается в три погибели, ошалелые горцы вскочили, потирая синяки, отряхнули килты, и принялись собирать с крыши сверкающие монетки. Однако Дежекс не перестал поднимать и считать гинеи, пока не уперся в западный парапет. Здесь он увидел человека, которого сбил первым, здоровенного малого с черной повязкой на глазу. Малый заговорил на неплохом французском. «Во имя Древнего Союза!» подразумевались исключительно редкие, но уходящие корнями вглубь веков дипломатические переговоры между Францией и Шотландией. Я приветствую вас в лондонском Тауэре. Прошу считать его владением Франции. Поркуа если мы его и построили. И распоряжаться здесь, как пожелаете. Отлично! Мое первое распоряжение. «Снять знамя макиенов Макдональдов!» – отвечал Дежекс. То, что слова иезуита лорду Жи не по вкусу, отразилось на лице шотландца ясно, как след от клинка. Тем не менее, ответил он с дерзким спокойствием, давая понять, что слышал и не такое, однако до сих пор жив. «Прошу прощения», – сказал он. «Ребята, у меня горячие, только что с вересковых пустошей. Куда им, до да осторожных парижан?» И Макиен с легким поклоном повернулся в сторону знамени. Дежекс тоже. К своему изумлению, знамени они не увидели, только флагшток, перерубленный на высоте человеческого пояса, очень острым клинком. Знаменосец, мальчонка лет 14, состоящий исключительно из веснушек, сидел рядом в амбразуре, зажимая разбитый нос. Руфус Маккиен отправился разбираться. Эдуард Дежекс закатил глаза. Как же без этого? Затем обвел взглядом крышу Белой башни и только сейчас заметил, что Джека нет. Видимо, в суматохе, вызванный приземлением Дежекса, тот сам убрал знамя, а потом спустился по лестнице. Ближайший путь вниз лежал через круглую башенку в юго-западном углу здания рядом с тем местом, где Макиан допрашивал сейчас веснушчатого паренька. Ясно было, что туда Макиан и отправится. Дежекс велел горцам оставаться на местах и зашагал к башенке – Трое или четверо, якобы не поняв приказа, двинулись за ним, но Макиен, направлявшийся к той же двери, обернулся. Лицо его горело и остановил их несколькими словами на родном языке. Он вошел в круглую башенку, лишь на два шага опередив Дежекса. «Жаль», — сказал Иезуит, оглядывая совершенно пустую комнату. «Все астрономические инструменты вывезли». Лорд Жи уже спускался по лестнице. «Э-э-э... разве вы не знаете? Здесь работал Флемстит до того, как обсерваторию перенесли в Гринвич. Некогда через это помещение проходил нулевой английский меридиан». Сказанное никак не относилось к делу. Дежекс всего лишь хотел убрать с лица лорда Жи выражение мрачной сосредоточенности – Однако то, что подействовало бы на французского дворянина, чьи социальные рефлексы, отточены Версалем до полного автоматизма, не сработало с лордом Жи, который заслужил дворянство, разрубив француза пополам, и сейчас выказывал явную готовность повторить свой подвиг. Внутри круглой башенки проходила винтовая лестница – Чтобы найти Джека, надо было просто, спускаясь, заглядывать во все двери подряд. Вскоре он сыскался на среднем из трех этажей. помещение это, бывшие некогда тронным залом, давно превратили в хранилище документов. Джек сидел на корточках перед огромным камином и сыпал порох из пороховницы на сложенное в несколько раз шотландское знамя. По пути через тронный зал он прихватил с пыльных полок охапку свитков в качестве растопки. «Жак!» — начал Дежекс. «Потерпите, ваш целомудрие, пока я уничтожу улику!» «Мерзавец!» — вскричал лорд Жи. Джек обернулся и увидел Макиена. «Я сказал, уничтожу улику?» Я имел в виду, что священное знамя порвалось и испачкалось в потасовке. Единственный способ достойно проводить его в последний путь — придать очистительному огню». Он поднес пистолет к знамени, как выяснилось, незаряженный, и нажал на спуск. Искры от кремня упали на посыпанную порохом ткань и стали больше, чем искрами. Огонь побежал по знамени, как по стерне, только быстрее. Джек отпрыгнул от дыма, который из-за отсутствия тяги устремился за ним, как хвост за ракетой. Давайте выбираться отсюда в такое место, где есть чем дышать. С этими словами Джек зашагал мимо Деджекса и Маки на лестнице. Даже Джексу случалось видеть дуэли Они были столь же регламентированы и обстоятельно продуманы, как бракосочетания. Однако он наблюдал и довольно потасовок, чтобы понимать, даже они происходят не так спонтанно, как может показаться на первый взгляд. Гуляя по Версальскому парку, вы могли услышать внезапный шум и, обернувшись, увидеть, что некий дворянин, назовем его Арнольд, бросается с обнаженной шпагой на другого, Назовем его Блесс. Сторонний наблюдатель подумал бы, что Арнольд обрушился на Блеза ни с того ни с сего, как снежный ком с ветки. Однако на самом деле Арнольды мира сего редко бывают столь безрассудны. Внимательный человек, наблюдавший Арнольда за 2-3 минуты до вспышки, заметил бы, как между ним и Блезом что-то произошло. Некий сознательный афронт со стороны Блеза. Отказ пропустить Арнольда в дверь или острота по поводу его парика, очень модного в прошлом сезоне. Если Блесс был законченный фат, то он проходил дальше, насвистывая, как ни в чем не бывало. Однако Арнольд превращался в живой пример, достойный анналов королевского общества. Целый синклит английских ученых с лупами и записными книжками – мог бы, обступив Арнольда, ловить на карандаш выражение его лица, а потом отпечатать серию гравюр, снабженных подходящими латинскими подписями. Симптомы в большинстве своем были связаны с гумором страсти. Несколько мгновений Арнольд стоял, осознавая услышанное. Лицо его багровело по мере того, как стенки сосудов раздувались от крови, которую гнало по ним сердце, стучащее, как турецкий барабан перед началом битвы. Однако он еще не бросался на обидчика, потому что на этом этапе физически не мог двинуться. Все происходило в голове. Оправившись от первого шока, Арнольд убеждал себя, что справился с чувствами, взял себя в руки и готов хладнокровно обдумать дело. В следующие несколько минут он заново переживал эпизод с Блезом. Считая, что рассуждает бесстрастно и методически, Арнольд находил неопровержимые свидетельство, что Блез мерзавец, и выносил тому смертный приговор. Зосим в скорости следовало нападение. Однако тому, кто не наблюдал все предварительные стадии вместе с членами королевского общества, атака представлялась самопроизвольной, как взрыв адской машины. Джекс стоял за спиной Макиена и видел сожжение знамени из-за его плеча. Уши Макиена стали пунцовыми. Он не шелохнулся, когда Джек прошел мимо него по лестнице. Дежекс знал, что будет дальше. Он не мог остановить процесс, идущий у Макияна в голове. Выстраивание аргументов – скорый и неотвратимый суд. Однако кое-какие действия Дежекс предпринять мог. Он поставил сумку и тихо сунул руку в прорезь сутаны. Хотя отец Эдуард принадлежал к обществу Иисуса, он оставался членом человеческого общества. И сейчас жил в Лондоне, в самом жестоком городе из всех, что повидал, обогнув земной шар. Пальцы его нащупали за поясом рукоять дамасского кинжала, купленного у баньяна в Ботавии. Дежекс бесшумно вытащил клинок из кожаных ножен. Макиен по-прежнему стоял неподвижно. В комнате слышался лишь треск пламени, пожирающего груду древних документов, которую Джекс сложил рядом со знаменем. Дежекс нарушил тишину, сделав шаг вперед. Однако этот едва различимый звук вызвал к жизни другой, куда более громкий позади Дежекса. Не успел иезуит обернуться и понять, что происходит, как его правую руку завернули за спину. Пальцы разжались, но кинжал не упал. Его подхватила чья-то чужая рука. Через мгновение она появилась перед дежексом и приставила кинжал к его горлу. Иезуита обхватил сзади человек, от которого пахло пропотелой шерстью, лошадьми и порохом. Кто-то из горцев бесшумно спустился за ними по лестнице. «Как ты будешь духовного звания, я тебя пощажу», – прошипел горец ему в ухо. «Но если ты скажешь хоть слово, то следующую проповедь будешь читать Святому Петру». Руфус Макиен обернулся. Уши его больше не горели. Едва удостоив со взглядом, он начал спускаться по винтовой лестнице вслед за Джеком. Весь первый этаж был доверху забит бочонками с порохом. Не желая отправить к праотцам остатки своего клана, Макиан вынул из-за пояса пистолет и, убедившись, что затвор не взведен, положил его на подоконник. «О чем ты думал?» — спросил Джек. Джек-монетчик стоял в проходе между штабелями пороховых бочек. Клинок он не обнажил только выдвинул на несколько дюймов и стоял боком, что в обществе, где люди часто протыкают друг друга холодным оружием, считается угрожающим. Маккиен сохранял дистанцию. «Я не рассчитывал прожить так долго», — признался он. «И не задумывался, что будет дальше. Тогда я подкину тебе пищу для размышлений», — сказал Джек. «Мы здесь закончили». «Закончили?» «Мы сделали все, что требовалось», — отвечал Джек. «Остались кое-какие мелочи на монетном дворе. К ним мы с отцом Эдуардом приступим, когда вас не будет». «Не будет?» «И как вы намерены удерживать Тауэр без нас?» «В мои планы не входит его удерживать?» — сказал Джек. «Бегите! Бегите в горы! Прямо сейчас!» «Упивайтесь своей местью, если только... если что... Если ты не хочешь сойти в могилу героем Британии, защищая дом королевы из рода Стюартов». «Это слишком», — сказал Макиен. «Я не могу такое стерпеть». Он свел руки перед собой, словно желая соединить их в молитвенном жесте но не остановился, а продолжил движение, пока пальцы не сомкнулись на выступающей из-за плеча рукояти Клеймора, Миг и клинок перед ним. Джек также стремительно обнажил свой, булатной стали, изогнутый как у сабли и на турецкий манер, расширяющийся к концу. Странная получалась дуэль. Средневековый меч против не пойми чего. «Отлично!» сказал Джек. «Значит, Герой Британии». Джеков клинок был быстрее и легче. Макиен не успел бы парировать удар, поэтому первым ринулся вперед, как бык из загона, и, обманув Джека серией ложных выпадов, со всей силы рубанул сверху. Легким клинком такой удар было не отбить, и Джеку пришлось отпрыгнуть назад в проход между бочками с порохом. Здесь у Макиэна не было настоящего простора для размаха. Однако, поскольку Джек удар не отбил, Клеймор продолжал двигаться по инерции. Макиэн послал его на второй круг и обрушил на голову Джека новый удар. Джек еле успел закрыться. Если бы он развернул саблю горизонтально, пытаясь остановить Клеймор, его бы это не спасло. Однако ему достало ума или везение вывести рукоять вверх, Клеймор скользнул по наклонному клинку в бок, почти не потеряв скорость и, ударив в пол, выбил искры из камня у основания бочки с порохом. В руфусе Макене сосуществовали два человека: одного, толкового рассудительного офицера, на время вытеснил исступленный кельтский воитель. При виде искр, упавших на бочку с порохом, воитель исчез, как блуждающий болотный огонь. Остался офицер. Мгновение Руфус Макиен ждал, взлетят ли они вместе с Белой башней на воздух. Однако искры погасли, и ничего не случилось. «Повезло», — заметил Макиен, и прочистил горло, потому что в легких что-то скопилось. Он заметил, что Джек стоит близко. Слишком близко, чтобы ударить его длинным клеймором. Более того, конец меча был прижат Джековым башмаком. Руфус Макиен кашлянул и почувствовал на бороде что-то горячее и мокрое. Опустив глаза, он увидел рукоять Джековой сабли, всю в басурманских узорах, прижатую к своей груди. «Это потому...» «Что мне вообще везет, милорд?» — сказал Джек. Хотя Макиан ощущал странную рассеянность, он слышал слова, но не воспринимал смысл. «Во всем, кроме самого главного». «Теперь на монетный двор!» — сказал Джек, отступая на шаг и вскидывая саблю. Кровь брызнула со стрия на стену, оставив на сухих камнях длинный алый потек. Секунды три Джекс стоял без движения. Он скосил глаза вниз и убедился, что кинжал валяется на полу, то есть не приставлен больше к его горлу. Вес, давление и запах шотландца исчезли, иезуит нагнулся. Поднял кинжал и круто повернулся к Джеку. Нога его скользнула в горячей лужице. Шотландец лежал на боку, поджав к животу ноги. Глаза полузакрыты, лицо серое. «Это было очень рискованно», — заметил Дежекс. «О, простите, теперь мы будем оглядываться на риск?» — изумленно отвечал Джек. «Да знаете ли вы, что сейчас чуть не...» «Ладно, ладно», — оборвал его Дежекс. Зная, что уж если Джек пошел иронизировать, это неостановимо, как и Кота. Они спустились на первый этаж. Древняя дверь в Белую башню располагалась с другой стороны, но в основании винтовой лестницы имелась более новая. Она выходила на полоску травы между северной стеной башни и складами, примыкающими к куртине. Здесь Джек ненадолго замедлил шаг, потому что склады были одинаковые, как стога сена, и он не мог сообразить, куда поворачивать. Однако, подняв голову, он увидел над зубчатой линией крыш парапеты трех бастионов. На удачу, пожар в Тауэр-Хамлетс к северу от рва еще не потушили. Даже в наступивших сумерках бастионы четко вырисовывались на фоне алого зарева. Джек, съевший собаку на всем, что касается Тауэра, узнал башни лучников, кирпичную и сокровищ. Кто-то окликал его сверху. Джек не мог разобрать ни слова. Он повернулся, запрокинул голову и, сложив ладони рупором, крикнул шотландцам на крыше Белой башни. «Бегите!» Затем они с Джексом зашагали на север. Джек высматривал, где можно пройти через склады в основании кирпичной башни, среднего из трех бастионов. Наконец, его глаза привыкли к сумеречному свету, и он нашел, что искал. Ворота в сплошной череде фахверковых фасадов, такие большие, что в них мог проехать ВОЗ. В воротах стояли два человека. Один великан, другой ростом с мальчишку. Евгений и Том Чистильщик. «Я нашел, где ход», — объявил Евгений. «Стражник с тобой?» Евгений указал на Бифитера, который стоял внутри склада. Руки у него были связаны за спиной. «Хорошо, что ты наконец здесь, брат!» — сказал Том Джеку. «Я никак не могу втолковать московиту, что нам не сюда!» Он указал большим пальцем через плечо. «Там кирпичная башня, а башня сокровищ следующая!» Том вышел на траву и указал на бастион в юго-восточном углу внутреннего двора. Перед бастионом толклись человек 10 молодцов. Выглядели они так, будто 15 минут назад сошли с флагмана черной бороды, и все пристально смотрели на Джека. «И что с того?» – спросил Джек. Неловкая пауза. Лицо Тома приобрело бледноватый оттенок. Дежекс подошел и зашептал Джеку на ухо. «Ах, да, конечно, башня сокровищ!» – протянул Джек. «Там хранятся эти, как их? Сокровища короны, сэр!» – подсказал совершенно обескураженный Том. «Я понял, да, разумеется, сокровища короны. Отлично!» Джек надолго задумался. «Хочешь стащить сокровища короны, раз мы все равно здесь?» «Я думал, для того все и затевалось, сэр!» Отвечал Том, сейчас и впрямь похожий на мальчишку. «О, да, конечно!» Воскликнул Джек. «Разумеется, я всю жизнь мечтал носить на голове тяжеленную золотую нахлобучку, утыканную драгоценными камнями. Алмазы, рубины, я без них жить не могу. Вперед, бегом!» «А вы не хотите...» «Ты отлично справлялся до сих пор, Том!» «Да и твои ребята выглядят надежными. Поройтесь пока в башне сокровищ, там и встретимся». Евгений прочистил горло. «Поправочка. Встретимся э, у черного Джека в Хокли завтра вечером, после медвежьей травли». Джек сопровождал свою импровизацию кивками, жестами и подталкиваниями. Все они адресовались Тому, и все имели целью направить его к прославленной сокровищнице. Наконец Том двинулся, пятясь спиной вперед и не сводя глаз с Джека. «Вы уверены, что удобно пилить державу монарха в шалмане черного Джека?» «Распили ее где хочешь. А мне принеси в мешке, сколько сочтешь нужным. Давай, давай, двигай!» Пока Джек говорил эти слова, Том, прошедший уже половину пути до преступных личностей, оглядывал крыши, полагая, что Джек испытывает его верность – Один неправильный шаг и стрела из арбалета пронзит ему сердце. Однако, вокруг никого не было, за исключением нескольких разъяренных горцев, которые начали высыпать из дверей Белой башни. Так или иначе, его это подхлестнуло. «Ладно!» — воскликнул Том. Развернулся и припустил к сокровищам короны. Джек этого уже не видел, потому что вместе с Джексом бежал туда, где их дожидался Евгений. Тот затворил за ними тяжелые ворота. «Как тебя звать?» – спросил Джек Стражника. «Клуни. И вы ничего от меня...» «Послушай, Клуни, ты говоришь так, будто я какой-нибудь подлый негодяй, а я всего-то хочу, чтобы ты составил мне компанию на ближайшие несколько минут и благополучно пережил эту ночь». Я не желаю составлять вам компанию ни ненасколько. Тогда придется напомнить, что я и впрямь, подлый негодяй. Можешь идти сам, а нет, русский накинет тебе на шею веревку и поедешь по ступеням на своем набитом говядиной брюхе. Я пойду, отвечал Клуни, глядя на Евгения. Надо думать, он уже насмотрелся на то, что может сделать московит, и боялся его больше, чем Джека. Последовала короткая пробежка через темные недра Тауэра. После третьего поворота Джек совершенно потерял направление. Он догадывался, что они прошли через куртину и попали в кирпичную башню. Впереди открылась каменная лестница. Она вела вниз, во мрак, который не рассеивали их фонари. Кто-нибудь посуеверней Джека отпрянул бы, увидев в ней прообраз тюрьмы, смерти и спуска в иной мир. Однако в каталоге жутких мест, куда Джек совался за свою жизнь, это ничем особым не выделялось. Он начал спуск, повернул налево на лестничной площадке, потом снова налево у основания следующего пролета. Они будто угодили в какое-то нормандское подземелье, но, пройдя в дверь, Джек оказался, кто бы мог подумать, на улице Минт-стрит. Прямо перед ним стоял дом, черная от копоти развалюха. Дверь ее была распахнута, внутри горел огонек. Дверь и улицу стерегли трое. Все прекрасно знакомые Джеку с «не плац ультра», непревзойденным в переводе с латинского оружием сдерживания толпы, мушкетонами и стерегли успешно. Толпа, несколько рабочих монетного двора, посматривала издали, готовая, если потребуется, отбежать за башню лучников. Не потребовалось. Джек замедлил шаг, опустил тяжелую сумку, давая роздых руке, и обернулся посмотреть, где остальные. От этого движения плащ распахнулся, явив притихшим зрителям роскошную золотую подкладку — Увидев Дежекса сразу за собой, Джек подхватил сумку и внес ее в дом смотрителя монетного двора. Дом был пуст. На должность смотрителя, выгодную синекуру, обычно назначали людей, ничего не смыслящих в чеканке монет и не особо желающих в нее вникать, зато со связями. Такой человек не станет жить в таком доме, пусть даже предоставленном ему государством. Он скорее поселится в живодерне на окраине Дублина, чем на дымной улице среди солдатни. Поэтому дом по большей части не использовался, за исключением одной комнаты. Идя на свет, Джек спустился по лестнице к распахнутой двери. Хранилище было в ширину не больше размаха рук и такое низкое, что Джек едва не уперся головой в сводчатый потолок. Оно располагалось ниже уровня рва, отсюда сырость, но выстроено было на славу. На столе у дальней стены стоял черный ящик с тремя запорами, два открытых замка болтались на петлях, как свежеубитая дичь. Третий, размером с мужской кулак, ждал своей очереди. Перед ящиком на перевернутой корзине сидел рослый детина, чье лицо скрывали упавшие на него черные пряди. Он всматривался в замок с расстояния в несколько дюймов, ковыряясь в его внутренностях стальной зубочисткой. Зрелище не удивило Джека, который ожидал, что так все и будет, за одним единственным исключением. «И это он?» — воскликнул Джек. — Это ковчег, то есть ящик для пробной монеты, — отвечал черноволосый голосом вошедшего в транс-индусского мистика. — В любой другой стране уж расстарались бы, чтобы он выглядел впечатляюще. А тут ящик и ящик. — Всякая вещь, исполняющая роль ящика, неизбежно выглядит ящиком, — сказал черноволосый. «Если тебя это утешит, замки превосходные». «Как-то не похоже, что эти два превосходны», — заметил Джек. «Зато третий. Полагаю, первые два принадлежат лорду-казначею и смотрителю, а это замок директора». «Ньютона?» «Да, какой-то европейский почитатель, не иначе, как герцог или князь». Сделал ему такой презент. Джек услышал за спиной дыхание Дежекса и сказал, «Уж кто-кто, а ты мог бы помнить про время?» «Сатурн был повелитель времени, а не его раб». «А ты?» «Когда как. Большую часть дня я у времени в рабстве, и лишь когда, копаясь в часах или в замке, оно останавливается». «Ты хочешь сказать, часы останавливаются?» «Нет, останавливается время, или так мне кажется. Я не чувствую его хода. Когда меня отвлекают, я замечаю, что мочевой пузырь переполнен, во рту пересохло, в животе бурчит, камин погас, а солнце село. Но передо мною на столе собранные часы». Он сделал быстрое движение рукой, и в механизме что-то хмыкнуло. «Или открытый замок». Сатурн не мог встать в полный рост, поэтому просто выпрямился, глубоко вздохнул и осторожно, чтобы не ударить о стенку ящика, снял замок. «Ты только что говорил, будто Ньютонов замок какой-то охрененный». Сатурн поднес замок к свече, чтобы все могли полюбоваться его барочностью. Замок изображал портик античного храма, вполне классический, однако вместо греческих богов его украшали Серафимы и Херувимы, а по фризу шла надпись на древнееврейском. «Храм Соломона», — объяснил Сатурн. «Замочной скважины нет», — изумился Джек. Между колоннами располагалась крохотная дверца, тоже с древнееврейской надписью. Сатурн открыл ее черным ногтем. За дверью на алтаре горело пламя, видимо, из чистого золота. В нем-то и располагалась неимоверно сложная замочная скважина, вырезанная в форме лабиринта. «Ты был прав», — сказал Джек. «И впрямь, охренеть можно». «Красиво и умно». Однако замок, он замок и есть. Сатурн откинул третий запор, взялся за ручку на крышке и потянул. Ковчег со скрипом открылся. Джек шагнул вперед. джекс торопливо встал рядом с ним.